Глава 4 Придвинув кресло к потрескивающему углями квадрату открытого японского очага, я принял из рук Эдны тяжелую кружку с дымящимся кофе. Установив последнюю на подлокотник, прикурил эксельсиор, глубоко и философски затягиваясь в ожидании, пока близняшки покинут мрачную монастырскую залу, встав прямо за дверьми в охрану. «Ну что же, первый совет рода Эмберхарт объявляю открытым». Забравшаяся в кресло с ногами Рейко перевела полные сомнения взгляд с меня на Накаяму Минору. Кроме нас троих в угрюмом зале с низким потолком и завывающим в дымоходе ветром никого не было. «Он приглашенный эксперт, а не родственник», — уточнил я, намекая на ухмыляющегося демона. «А тот, что сидит в тебе...» — вполне обоснованно спросила супруга морща носик. — Считай, что я его усыновил, — подумав, предположил я. — Ну или Эйлакс меня. Особой разницы нет. Жена лишь фыркнула, а я подумал, что при сложившихся обстоятельствах лишь и Яками Рейко могла бы стать и стала идеальной для меня спутницей жизни. «Любая другая женщина, узнавшая, что род ее жениха путается с самыми настоящими демонами, бежала бы от меня, роняя обувь и сидея на ходу». Но сероволосая малышка сама предкам числила вполне себе гадкого, вспыльчивого и злобного типа демонической национальности, поэтому отнеслась к моим откровениям достаточно легко. Конечно, сначала были крики и претензии, сотрясающие дирижабль, но они быстро утихли под давлением логических доводов и намеков на длину моей родословной. Секреты династии для японки были далеко не пустым звуком, а уж чем длиннее эта династия, тем... Больший повод для гордости. У меня она была очень длинной. «Я знаю, что ты только что говорил с Таисёгу на Моната». Внезапно севшая в кресле на свои собственные колени, жена выполнила нечто, что можно было бы назвать поклоном-просьбой. «Но у меня сейчас и здесь есть одно пожелание, которое я хочу озвучить, прежде чем мы начнем. «Пожалуйста». «Слушаю», — сделал протокольное лицо и осанку «я». «Вежливость и традиции — это не только пафосный маскарад, но и мнемонически закрепленный способ моментально переключиться в нужный режим». «Прошу своего супруга воздержаться от употребления снадобий, алхимии и опасных веществ, пока не станет возможным зачатие ребенка. монотонным голосом выдала Рейко, вновь кланяясь на кресле. Выглядело это вполне серьезно. «Приложу все силы», — также церемонно ответил я. Коротышка лучисто улыбнулась, довольная, как слон. «Конечно, мы оба понимали, что наследник необходим в первую очередь, хотя, с другой стороны, если меня снова припрут к стенке, вновь придется горстями есть химию, буквально заваривая себе дырки в теле зеленым порошком авиценны». Но, тем не менее, просьба была озвучена и воспринята всерьез, А это значит, что в любое рискованное предприятие я теперь буду соваться в своем сважбаклере Или не соваться в принципе. Задуманный мной совет во многом должен был прояснить перспективы этого самого будущего. Итак, наш общий знакомый и мой бывший непосредственный начальник Итагаки Цуцуми неожиданно для себя приобрел власть над страной вздохнул я, копаясь в портсигаре. «Человек, он, вне всяких сомнений, достойный и отличный генерал, но выбирали его, увы, из-за других качеств, а именно радикальной, почти фанатичной ориентации на технический прогресс». Не понаслышке знакомый с Европой, он в качестве Сёгуна показался Ватикану наиболее удачной компромиссной фигурой для этих смутных времен. Не могу судить, насколько сложнее от этого стали времена, поэтому вкратце опишу, что сейчас происходит в империи. Происходило же нечто, можно было бы назвать как консолидацией аристократических родов, так и попыткой окунуть страну в пламя сепаратизма. Аристократам не нравился Сёгунат. Они хотели найти, выбрать нового императора, либо найти бастардов Таканобу, но были связаны по рукам и ногам как решениями и Тагаки, так и конкордатом Заавеля. В результате, не желающие проливать свою родную кровь по приказу чужеземцев знать, вместе с близкими и родными уходила в подполье и несознанку, а то и придумывая, что похуже. Одни запирались в поместьях и крепостях, другие шли в спешно набираемые войска, моментально приобретая там совершенно неприятный для штаба Итагаки авторитет Третье. С ними была проблема куда серьезнее. Средняя и низшая аристократия империи, сыздавно взявшая на себя ношу административного управления страной и безупречно работавшая как система, сейчас пошла в разлад. Простому бывшему генералу приходилось иметь дело с расстроенным механизмом, который продолжал крушить сам себя. Изначально Сёгун желал, чтобы я... Прибыл в Токио, сел в паладина, а затем отправился на Окинаву, выдохнул облако дыма я. Дабы сломать все, что может быть сломано, поубивать всех, кого смогу, в идеале даже перебив командование армии вторжения, пришлось ему объяснять, что сет невозможно эффективно применить в зоне действия эфирных сборщиков Чатан, Гинован, Йомитан и самой Акинавы, а действовать длительное время паладину в тылу не дадут. Речь шла о энергостанциях-сборщиках эфира, засасывающих энергию на внушительном расстоянии вокруг себя. Компактные переносимые эдосы Седов просто не могли получить хоть крошку эфира в радиусе 5-7 километров от энергостанции. Разумеется, китайцы этим воспользовались. «Ты бы все равно не поехал», — сделала большие глаза Рейко. «Конечно», — невозмутимо ответил я. Но разбор недостатков предполагаемой стратегии перед лицом временно исполняющего обязанности монарха звучит куда лучше, чем «я не собираюсь дальше рисковать жизнью ради этой страны». Видишь ли, большинство монархов или им подобных почему-то расценивают подобное как недостаток лояльности и жутко обижаются. «Мне стоило большого труда угомонить нашего доблестного генерала, но в конце концов мы с ним пришли к общему знаменателю». «Больших трудов?» Поднял совершенно нехарактерным для японца образом бровь Накаяма. «Да ты из кабинета вывалился, выглядя еще хуже, чем в тот день, когда Эмберхард старший устроил проверочный экзамен по всем формам действующего этикета в Европе. А тебе тогда было 11 лет. Да, пришлось попотеть». Сделав вид, что не замечаю заинтересованного взгляда жены, я продолжил. Хорошие новости заключаются в том, что мы избавлены от необходимости принимать студентов Якудзо Сейшин, Курасё Банаэн и Ясу Карантей. Более того, можно считать всех студентов Гаккашимы в академическом отпуске. Но преподавательский состав, как и клан, и рукаи по-прежнему должны прибыть сюда через пару месяцев в качестве вспомогательного персонала. Мы будем превращать долину в укрепрайон, специализирующийся на подготовке младшего офицерского состава, а заодно способный служить базой подскока для имперских войск, если фронт сдвинется аж сюда. Про то, что Камикочи со мной во главе является, а точнее станет в будущем единственным защищенным местом, где без особых проблем смогут разгрузиться дирижабли, идущие из Европы через Сибирь, я озвучивать не стал. Мы находились на западе, в удобной точке, где шансы транспортного корабля напороться на зенитную или воздушную засаду были меньше всего. Как и то, что сейчас в Токио срочно – Снаряжали в дальний путь небольшой ярко-красный дирижаблик, чьей задачей будет как можно быстрее оказаться здесь. Государственные тайны знать демонам и женам все-таки рановато. «Поздравляю, Эмберхард!» — отсалютовал мне бокалом Накаяма. «У тебя есть все шансы выкрутиться, не замарав рук». «О чем это вы, Накаяма-сан?» — подозрительно щурись заинтересовалась Рейко. «Сущая безделица, Эмберхард-сама!» вежливо улыбнулся ей демон. «Перед вашим мужем стояла сложная и неприятная задача разобраться с населением долины. Если хабитаты никому не мешают, исправно выращивая продовольствие, то жители самого Хагане, как и населяющие леса кланы Тануки, лишние». «Лишние?» Прищур Рейко стал совсем уж суровым. «Ненужные, бессмысленные», поправился демон. «Часть населения заберут в солдаты, и часть пригодится на стройку, но вот остальные...» «Можешь меня поздравить, Дарион?» «Эта проблема решена», — с ухмылкой победителя заявил я. «Когда ты успел отравить водопровод?» Тут же поинтересовался демон, вызывая у Рейко предобморочное состояние. «Прежде чем я успел высказаться в свою защиту, зловредное существо добавило...» «Эмберхард, ты меня поражаешь!» «Я и раньше подозревал, что ты чересчур бессердечен даже для англичанина, но массовая резня ради комфорта в личном доме не...» М -м -м. «Да никого я пальцем не трогал», — взорвался я, чувствуя, как падает моя репутация в глазах будущей матери моих детей. «Просто поделился с Тай -гуном наблюдением, что женщины из автоматического оружия стреляют не хуже мужчин». После этих слов на Совете возникла мертвая тишина, в которой лишь изредка раздавались хлопки длинных ресниц Рейко. «О-оу!» наконец нарушил молчание демон. «Ох, Эмберхард, у меня нет слов. И он купился?» «А куда ему деваться, когда под вопросом лояльность каждого отдельного полка?» — Развел руками я. «Ты себе представляешь, какой хаос царит сейчас в Империи? Он мне даже договорить не дал». Это же, можно сказать, параллельная структура под его началом и управлением, которая будет полностью подчинена Сёгунату, если проконтролировать процесс создания. Ты чудовище! Или гений?» Резюмировал демон. «Идея эта лежала на поверхности», — заскромничал я, прекрасно помня фотографии прекрасных израильтянок с автоматами из другой жизни, где девушек записывали в армию наравне с мужчинами. Почему бы не быть и прекрасным японком ареста В голосе жены прозвучала вся скорбь японского народа и поругиваемых мной с сегуном традиций. «Держи!» – я сунул коротышки в руки один из своих револьверов, а затем указал на Накаяму. «Представь себе, что у тебя нет никаких особых сил, а вот он – китаец, готовый тебя изнасиловать, убить и съесть». «В произвольном порядке хотелось бы тебе уметь пользоваться оружием». Мой поверенный тут же сощурил и без того очень узкие глаза – а затем распахнул рот далеко за гранью человеческих возможностей, демонстрируя Рейко ряды тонких иглоподобных зубов, видимо, для более правдоподобного изображения китайца-завоевателя. Жена, инстинктивно дернувшись, все-таки сумела не выстрелить, излишне быстро сунув мне оружие и задумавшись. То, что потомственная аристократка поймет, что идея ставить женщин под ружье для новообразованного сюгуната – неизбежно было лишь вопросом времени кроме того идея он на буси для японцев была вовсе не нова но ранее боевым искусством обучались лишь немногочисленные женщины знатных родов лишенные дара практика эфирных техник Расширить и углубить эту мысль на новый лад, доведя ее до стройных шеренг вооруженных автоматами феминисток, марширующих в светлое будущее, у Рейко быстро не получится. Поднявшийся с места на Каяма тем временем совсем не собирался садиться назад. У меня тоже есть новости, которые могут порадовать Эмберхард заявил он с вами тремя желает познакомиться очень интересная личность мне была оказана честь передать вам приглашение на прием боюсь что со светскими визитами нам пока придется повременить пробурчал я отпевая остывший кофе вкус у позабытой жидкости был мстительным поэтому я слегка не вник в произнесенную поверенным фразу все-таки осилив пару глотков завершил свою мысль. «Сейчас нам нужно сидеть тихо и привлекать как можно меньше внимания, пока не придут составы с солдатами и новобранцами. А потом конверт приглашения резал глаз контрастом черноты плотной бумаги с тяжелым золотом оттиснутой печати, надежно закрывающей доступ к его содержимому». Большой, толстый и плотный он напоминал не пригласительный билет на светский раут, а какой-то набор документов, плотно упакованный в чернильно-черную оболочку. Автоматом взяв необычную вещь из рук одержимого, я начал бездумно крутить ее в руках, пока, наконец, мой взгляд намертво не прикипел к печати. «Это что, шутка?» — дрогнувшим голосом спросил я демона. Внутри моего черепа зашелся хриплый удивленной руганью эйлакс вся серьезно эмберхард ехидно улыбнулся тот вставая на всякий случай за высокую спинку своего стула все очень серьезно если бы ты дал себе труд задуматься но договорить нам не дали дверь зала распахнулась в помещение влетели три взъерошенные девушки с возбужденно сверкающими глазами. Эдна, Камилла, Момо. Каждая из них держала на изготовку свое излюбленное оружие, а за их спинами в комнату заглядывали в встревоженные лица Персонов, через которых безуспешно пыталась протиснуться оглашающая все подряд руганью Регина. Инквизитор была изрядно потрепана, щеголяла порванной рубахой и изрядным фингалом. Что было еще хуже, с ножа Эдны, который я приказал охранять рыжую в пункте связи, капала кровь. «Неприятности!» Тихо и печально буркнула Момо. «Снаружи!» Толпа горожан, пришедшие в сумерках осветить монастырскую площадь факелами, действительно выглядела как неприятности. Злобный шум раздраженного населения иногда дополнялся выстрелами пистолетов и ружей. Пули оставляли выщербленные на стенах здания, в котором мы в данный момент присутствовали, а большинство слышимых воплей сводилось к одной простой мысли – «Мы вас выгоняем». «Убийцы! Ложный лорд!» «Император мертв!» «Убирайтесь из города!» «Убирайтесь из долины!» Несмотря на громкие и весьма смелые для японского менталитета крики, дела бунтующей толпы горожан были куда скромнее. Остановившись за пару десятков метров от здания, где мы квартировали, народ начал размахивать факелами и фонариками, продолжая изрыгать из себя вопли. «Я бы назвал зрелище мир. Мирные демонстрации, если бы не вжиканье прилетающих откуда-то из толпы пуль, а камни неподалеку, что в корне меняло дело, а также подрывало мою веру в логику. Если ты пришел кого-то прогонять, то зачем стреляешь? У кого какие идеи о том, что происходит? Осведомился я, отправив одну из близняшек за своим малым арсеналом, дорогой. Нервно обратилась ко мне дорогая жонушка, аккуратно выглядывающая из окна. «Кажется, труп Тануки, свисающий с луки твоего коня, вполне претендует на объяснение». «Действительно, часть незваных гостей в количестве десятка человек сейчас аккуратно и боязливо подходила к моему коню, который действительно мог похвастаться замеченным женой украшением». «Их поведение пробудило ко мне дополнительный интерес». «Нет», — покачал головой я. «Во-первых, это очень свежий труп. Я его сделал совсем недавно. Времени бы им не хватило организоваться и вооружиться. Во-вторых, как ты правильно заметила, это Тануки, что автоматически исключает подданных Империи из конфликта между Хозяином Земли и проживающими на ней существами». «Незаметно, чтобы они исключались», — фыркнула коротышка, убирая голову из окна. «Я знаю, в чем дело». «Пропыхтела Регина. Она сидела на стуле в то время, как жена Хуга Персона сознанием дела накладывала ей повязки, пока сам муж копался в ящике с автоматами, вооружая старших детей. Рыжая утробно заворчала, когда шведка начала щупать ее ребра, но затем продолжила. «Вчера, после обеда, в пункт связи нагрянули четверо местных. Наглые, с бандитскими мордами. Потребовали выметаться наружу, вроде как погулять часа на три». «Местные, что там работали, к этому явно привычны были. Уже у дверей выстроились, когда я вышла». «Ты их перебила, что ли?» Слегка удивился я. «Нет, направила твою блондинку», кровожадно ухмыльнулась инквизитор. «В жизни не видела, чтобы девка моих размеров так пинала взрослых мужиков. Завидно. А я так смогу?» «Нет, и радуйся этому». Я едва успел снять чехол с директора, как крики на улице сменили тональность на куда более истеричную. Сквозь прицел было хорошо видно, что добравшиеся до коня мутные личности захотели сдернуть с его луки мой трофей. В принципе, я бы не возражал быть ограбленным на одну енотью тушку, но у подаренного английским монархом скакуна было на эту тему не только свое мнение, но также вполне определенные установки, запиханные в его большую голову одним из лучших химерологов мира. Проще говоря, мое плотоядное средство передвижения уникально бледного окраса умело есть в свою голову не только обычную ежедневную порцию мяса в объеме 10 килограммов, но и десерт в виде мяса сопротивляющегося и визжащего, решившего, что оно может безнаказанно обокрасть владельца боевой химеры. Привстав на дыбы, лошадь ловко расшибла голову одному из японцев, передним копытом, тут же выполняя змеиный рывок вперед, чтобы впиться пастью в голову другому. Жестокий укус смял лицо и половину черепа за один живок, заставляя заорать от ужаса как самих посягателей, так и горожан из толпы, наблюдающих за происходящим. Пока конь меланхолично жевал, что откусилось, другой из нападавших отпрыгнул в бок, вытащил из-за пояса пистолет, начав методично всаживать пулю за пулей в бок коня, отступая при этом назад. Долго это не продлилось. Выстрелом из ружья я заставил мужика захлебнуться воплем и упасть на землю, но потом пришлось срочно прятаться. По окну ударил град пуль. «Что будем делать?» Хмуро поинтересовалась сидящая на корточках Рейко, подперев себе щеку ладошкой. Вопрос был далеко не простым. Быстрых решений проблем с этим бунтом было хоть отбавляй. Рейко, моя тишина, да хоть Григория запустить. Только вот последствия таких решений мне не нравились совершенно, так как представляли из себя либо кровавую баню, либо нападение на мирных граждан. Моя способность позволила бы всю толпу положить здесь штабелями бескровно, если Праудмур даст разрешение. Но демонстрировать свой козырь условному противнику, имеющему доступ к холодному оружию, я не хотел. Оставался с ваш Баклер. «Лошадку жалко», — меланхолично пробубнила Момо, выглядывая в окно, в которое по-прежнему злобными пчелами влетали пули. «Химере приходилось не сладко». Урезанных мозгов коню хватило, чтобы атаковать потенциальных воров и угонщиков, подошедших слишком близко, но вот понять, что ей причиняют вред из огнестрельного оружия на расстоянии, а также принять меры по предотвращению, она уже, увы, не могла, целиком завися от своего всадника. Сейчас, будучи под обстрелом едва ли не двух десятков стволов, конь мирно и скупо истекал черным и хором, продолжая стоять на месте. «А у его ног?» «Кто-нибудь может отличить Тануки от человека?» Возбужденно рявкнул я, перезаряжая винтовку. Вопли толпы снова изменились, в стане неприятеля начались конфликты. «Что же, логично. Возле моего расстрелянного коня трупов людей не лежало, одни лишь истерзанные меховые коврики, иных» енотов. Вот тебе и отгадка на загадку. Одна из самых знаменитых способностей этих наглых существ в умении очень точно копировать любой человекообразный облик. Причем данное копирование не является иллюзией, а представляет из себя полноценный образ из псевдоматерии, которую тануки берут из неизвестного источника. «Тануки – превзойденные мастера маскировки». Монотонно пропыхтела печальная жена. Отличить их совершенно невозможно. Видимо, придется мне, не придется. Поняв, что подумала Рейко, утешил я ее, одновременно отгоняя от окна прущую на позицию стрельбы госпожу Праудмур. В крайнем случае я просто залезу в сет и всех разгоню. Коротышка, отнюдь не желающая жарить относительно мирных и уж точно почти беспомощных сограждан молниями, тотчас повеселела. «Внешне они неотличимы, но души другого оттенка», — самодовольно заявил слышимый лишь мне Эйлакс. «Только вот не понимаю, почему твой приятель молчит. Он определенно их видит». «Думаю, ты сам вскоре у него сможешь поинтересоваться». Заставив внутреннего демона издать звук, похожий больше всего на испуганную икоту, я попросил «Укажи мне цели», Эйлакс никогда не отказывал, если мои просьбы не предполагали трату его энергии. Не то чтобы мой случайный попутчик был добряком, но он точно был джентльменом, знающим, что скромные просьбы хозяина тела, которые он не раз подвергал смертельной опасности, лучше всего удовлетворять, пока этот самый хозяин не начал изучать популярные экзорцизмы. Ну... Как минимум, я постарался его убедить в том, что отпрыск семейства Эмберхард, древнего рода, имеющего долгие и плодотворные связи с местным адом, экзорцизмов выучить не успел. «Этот, этот, вот этот и этот, да что я тебе говорю, все, у кого в руках оружие или татуировки якудза, тануки!» Выстрел. Перезарядиться, вкусно щелкнув затвором. Выбрать из потенциальных мишеней ту, рядом с которой меньше всего людей. Прицелиться. Снова выстрелить. Фигурка расхристанного амбала, свирепо-орущего наежащихся перед ним людей, медленно сгибается, получив солидную точную плюху из директора. Я этого не вижу, шагая к другому окну, но знаю, как себя ведут живые с таким пулевым ранением. Вновь повторяю операцию, заставляя следующего притворщика истошно визжать прижимая руки к окровавленному паху. В третий случай в мажу, несмотря на расстояние, но продолжаю двигаться как метроном. Тануки, застигнутые посреди застопорившихся переговоров с местным населением, мечутся. Часть из них палит в дом, как в копеечку, часть размахивает оружием перед носами людей, определенно пытаясь заставить идти их на штурм. Тщетно. Толпа отступает не убегает в панике, как три дня назад, а просто пятится, оставляя после себя потухшие факелы, разбитые бумажные фонари и, едва заметные в сумраке, маленькие тушки енотов. Сейчас я готов поблагодарить мать ее природу за то, что наделила енотов крайне скудным чувством страха. Заменив его не всегда срабатывающей осторожностью, замаскированные иные, которым так и не хватило духу открыть по людям огонь, продолжают падать от моих выстрелов, хотя вроде бы мне кто-то начал помогать из домочадцев. Ничего, сейчас уже можно. Через десяток минут я и Камилла с Эдной уже безбоязненно вышли на опустевшую площадь. Пару последних тануки, грозивших мне кулаками издалека, сняли выстрелившие дуплетом Рейко и Регина. Сама же моя супруга, одетая в отличие от меня, лишь в простую одежду из шелка, Выходить во двор поостереглась, наблюдая из окна, как мы втроем ходим в потьмах, собирая тушки-тануки. Последних я насчитал аж 14 и собирался употребить по назначению, скормив уныло стоящему коню, дырок, в котором хватило бы на сотню человек. Жизненно важные органы в моей ездовой химере были дополнительно защищены сращенными в единый костный каркас ребрами, так что шансы Продолжить свое безрадостное существование у нее были довольно высоки, особенно после плотной кормежки. «Я не хочу, чтобы ты считал меня занудой, дорогой!» Исключительно вредным голосом почти пропела Рыко из окна. «Но твои уверения в том, что стануки ты разберешься, не пролив крови, не выдерживают никакой критики. Знаю, милая!» Я извиняющимся жестом развел руками, в каждой из которых болталась по трупику енота. Но они первыми бросили в меня камень».